Глава 17. Зато никто во всем городке не веселился в этот тихий субботний вечер. Семейство тети Полли и все гарперы облачились в траур, заливаясь слезами неутешного горя. В городе стояла необычайная тишина, хотя, сказать по правде, в нем и всегда было довольно тихо. Горожане занимались своими делами с каким-то рассеянным видом и почти не разговаривали между собой, зато очень часто вздыхали. Для детей субботний отдых оказался тяжким бременем. Им совсем не хотелось играть и веселиться, и мало-помалу всякие игры были брошены. К концу дня Бекки Тэтчер забрела на опустевший школьный двор, не зная, куда деваться от тоски. Но там не нашлось ничего такого, что могло бы ее утешить. Она стала разговаривать сама с собой. «Ах, если бы у меня была теперь хоть та медная шишечка!» «Но у меня ничего не осталось на память о нем». И она проглотила подступившие слезы. Потом, остановившись, она сказала себе, «Это было как раз вот здесь. Если бы все повторилось снова, я бы этого не сказала, ни за что на свете не сказала бы. Но его уже нет. Я никогда, никогда, никогда больше его не увижу». Эта мысль окончательно расстроила Бекки, и она побрела прочь, заливаясь горючими слезами.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 Потом заспорили насчет того, кто последний видел мальчиков живыми, и многие претендовали на это печальное отличие и давали показания, более или менее опровергаемые свидетелями. И когда было окончательно установлено, кто последним видел погибших, и говорил с ними, то эти счастливчики сразу почувствовали себя возведенными в высокий сан, а все остальные глазели на них и завидовали. Один бедняга, который не мог похвастаться ничем другим, сказал, явно гордясь таким воспоминанием, — А меня Том Сойер здорово поколотил один раз. Но эта претензия прославиться не имела никакого успеха. Почти каждый из мальчиков мог сказать про себя то же самое, так что это отличие ничего не стоило. Дети пошли дальше, благоговейно обмениваясь воспоминаниями о погибших героях. На следующее утро, когда занятия в воскресной школе окончились, зазвонил колокол, но не так весело, как обычно, а мерно и уныло. Воскресенье выдалось очень тихое, и печальный звук колокола очень подходил к настроению тихой грусти, разлитой в природе. Горожане начали собираться к церкви, задерживаясь на минутку на паперти, чтобы побеседовать шепотом о печальном событии. Но в самой церкви никто не шептался. Тишину нарушило только шуршание траурных платьев, когда женщины пробирались к своим местам. Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. наступило наконец, полное ожидание напряженная тишина, и тут вошли тетя Полли с Сидом и Мэри, а за ними семейство гарперов в глубоком трауре. И все прихожане, даже сам старенький проповедник, почтительно поднялись им навстречу и стояли все время, пока родственники погибших не заняли места на передней скамье. Снова наступила проникновенная тишина, прерываемая время от времени глухими рыданиями, а потом пастор начал читать молитву, простирая вперед руки. Пропели трогательный гимн, за которым последовал текст «Я есмь, воскресение и жизнь». Затем началась проповедь. И пастор изобразил такими красками достоинства, привлекательные манеры и редкие дарования погибших, что каждый из прихожан, созерцая их портреты, ощутил угрызение совести при воспоминании о том, что всегда был несправедлив к бедным мальчикам и всегда видел в них одни только пороки и недостатки. Проповедник рассказал, кроме того, несколько трогательных случаев из жизни покойных, которые рисовали их кроткие, благородные характеры с самой лучшей стороны. И тут все увидели, какие это были замечательные, достойные восхищения поступки, и с прискорбием душевным припомнили, что в то время эти поступки всем казались просто возмутительным озорством, заслуживающим хорошего ремня. Прихожане проявляли все больше и больше волнения по мере того, как длился трогательный рассказ. И, наконец, вся паства не выдержала и присоединилась горько рыдающим хором к плачущим родственникам. И даже сам проповедник был не в силах сдержать своих чувств и прослезился на кафедре. На хорах послышался какой-то шум, но никто не обратил на это внимания. Минутой позже скрипнула входная дверь. Проповедник отнял платок от мокрых глаз и словно окаменел. Сначала одна пара глаз, потом другая последовала за взглядом проповедника — И вдруг чуть не все прихожане разом поднялись со своих мест, глядя в остолбенении на трех утопленников, шествовавших по проходу. Том шел впереди, за ним Джо, а сзади всех, видимо виде моробея, оборванец Гек весь в лохмотьях. Они прятались на пустых хорах, слушая надгробную проповедь о самих себе. Тетя Полли, Мэри и все гарперы бросились обнимать своих спасенных и чуть не задушили их поцелуями, воссылая благодарение Богу. А бедный Гек стоял совсем растерявшись и чувствовал себя очень неловко, не зная, что делать и куда деваться от неприязненных взглядов. Он решительно двинулся к дверям, намереваясь улизнуть, но Том схватил его за руку и сказал, «Тетя Полли, это нехорошо. Надо, чтобы и Геку кто-нибудь обрадовался». Ну, само собой разумеется. Я ему рада, бедному сиротке. И если от чего-нибудь Гек мог сконфузиться еще сильнее, чем до сих пор, то единственно от ласкового внимания тети Полли, которая она начала ему расточать. Вдруг проповедник воскликнул громким голосом: "Восхвалим Господа, подателя всех благ! Пойте, и пойте от всей души!" И все прихожане запели. Торжественно звучал старинный хорал, сотрясая своды церкви, а пират Том Сойер, оглядываясь на завидовавших ему юнцов, не мог не сознаться самому себе, что это лучшая минута его жизни. Выходя толпой из церкви, обманутые прихожане говорили друг другу, что согласились бы, чтобы их провели еще раз, лишь бы опять услышать такое прочувствованное пение старого благодарственного гимна. Том получил столько подзатыльников и поцелуев за этот день, смотря по настроению тети Полли, сколько прежде не получал за целый год. Он и сам бы не мог сказать, в чем больше выражалась любовь к нему и благодарность Богу — в подзатыльниках или в поцелуях.